Тридцатое Эбреля. Перед рассветом. «Иначе она погибнет», — тихо ответил Ирвин. «Это, безусловно, трагично, но своей смертью ты ее не спасешь. Нет никаких гарантий. Она может закончить ритуал после свадьбы или может обезуметь и навредить тебе. Ты же говорил, что Гвен против брака». Кемер впервые за все это время посмотрел на меня. Ты понимала, что происходит, и поэтому отказывалась. Я смогла кивнуть. Ирвин грязно выругался и сжал мою руку. Но, по крайней мере, это означает, что она о тебе заботится. Я бы послушал ее, Ирв. Она, как никто другой, знает, что задумал ее братец. Почему бы тебе не довериться ей? Да потому что тогда она умрет! Рявкнул Ирвин. А в противном случае умрешь ты, отрезал Кемер. «И я безмерно благодарен, Гвен, за то, что ты еще жив, но не буду делать вид, что ее жизнь для меня важнее твоей. Я был против твоей задумки до того, как мы выяснили правду о внушении. Теперь я не просто против, а против категорически...» «Прекрати так говорить, Гвен же тебя слышит!» «Нужно каким-то образом заставить Бреора снять внушение!» «Невозможно, подумай сам». Пока что у нас нет никаких доказательств, только предположения. Сняв внушение, если оно вообще есть, Бреур подставится по полной программе. Это же фактическое признание вины в намерении убить Ирф. И если снять внушение, Гвен заговорит и даст против него показания. А теперь ответь мне. Он дурак? Если он не дурак, то будет делать вид, что никакого внушения не было. Гавен сказала тебе, что это Бреур дал ей схему и заставил выполнить ритуал?» «Нет, она не может говорить, но...» «В том-то и дело, что но мы можем засунуть дракону в задницу. У нас нет доказательств, Ирв. И Бреур ни за что не позволит нам их получить, если он не конченый идиот». «Он не идиот», — выдохнул Ирвин. «Он хитрый скользкий драконов сын». «Тогда тем более...» — Давай, расскажи мне все с самого начала, а ты, Гвен, дополняй, если сможешь. Но мое участие не понадобилось. Они почти обо всем догадались сами, за исключением того, что я чужая мирянка. Все это время я тихо лежала на постели, придавленная к ней весом Ирвина. Я Ячер прибыл к моменту, когда братья уже во всем разобрались, и они ввели его в курс дела. — Дайте я ее осмотрю. Целитель глядел на меня обеспокоенно, с искренним глубоким сочувствием. «Ты только не сдавайся, Гвен! Ты знаешь, что твое открытие скоро прогремит по всей стране. Я нашел такие же волоски в ранах двух других пациентов. Это настоящий прорыв. Мы пока молчим, чтобы не создавать ложные сенсации, ведь еще ни один из пациентов не выздоровел окончательно. Но мы все настроены очень оптимистично, а все благодаря тебе. Не сдавайся, Гвен!» Я знаю, что ты настоящий боец, видел это своими глазами. Потерпи немного, мы будем искать решение. Я не ответила. Сознание стало каким-то лоскутным. Фрагменты разговора долетали до меня, но мне было словно все равно. Хотелось только одного, чтобы они ушли и оставили меня одну, а затем освободиться и завершить дело, пока не рассвело. Ведь тогда придется ждать следующей ночи. «Энергетически она опустошена», — сказал Ячер. «Я накачаю ее снотворным, и она проспит какое-то время». «Лучше ее связать», — добавил Кемер. «А мы пока остынем и спокойно обсудим ситуацию». «Мне в рот влили пахучего зелья с пряным привкусом и осторожно связали». «Ирвин при этом выглядел так, будто сейчас взорвется, а я притворилась, что снотворное подействовало и закрыла глаза». Марионеточный разум решил, что так правильнее, а я действительно хотела уснуть, ведь это дало бы столь нужную отсрочку. Днем выполнить ритуал я не могу, а до рассвета осталось всего ничего, небо уже серело за окном, когда я закрывала глаза. Вот только сон не шел. Мужчины ушли, оставив меня на постели, и заперли комнату. Как только в покоях стало тихо, я с трудом приоткрыла веки. Перед глазами все плыло. Жаль, что так и не получилось провалиться в глубокий сон. Вместо этого я попыталась высвободиться из пут, но безуспешно. Я то задремывала, то снова приходила в себя и неловко шевелилась. А когда, наконец, вытянула левую руку из веревочной петли, долго и заторможенно ее рассматривала, не соображая, что делать дальше. В голове стояла Марева. Снотворное и успокоительное глушили эмоции, но не приказ. Медленно, словно плавая в киселе, я высвободилась окончательно. Чтобы встать с кровати, потребовалось неимоверное усилие. Ноги едва держали. К двери даже не пошла, слышала, что ее заперли. Направилась к окну и долго не могла его открыть. Когда тугая щеколда наконец поддалась, распахнула створки — И глубоко вдохнула прохладный свежий воздух. Сознание немного прояснилось, не твердым шагом вышла на балкон и осмотрелась. Массивный козырек поддерживали высокие фигурные столбики, повторяющие рисунок балясин балюстрады. Если забраться по одному из них наверх козырька, то я смогу доползти до крыши. Обрыв и зияющая под балконом пропасть почти не пугали. Зелья и усталость притупляли чувства. Времени оставалось совсем мало. До рассвета всего ничего. Но если поторопиться, то можно еще успеть. Неловким движением я влезла на перила. Покачалась, вцепившись в столбик. Страх обострил восприятие, и муть перед глазами немного рассеялась. Я сделала несколько шагов по перилам и дошла до угла ухватилась покрепче и неуклюже полезла вверх. «Гвен!» — раздался голос Ирвина. Я чуть ускорилась, и за всех сил подтянулась и ухватилась за фигурный столбик почти у самой крыши. Ногами обвела его и попыталась забраться выше. «Гвен!» Ирвин был уже рядом, распахивал дверь на балкон. Испытав одновременно досаду и радость от того, что он меня остановит, я сделала последний рывок. Уцепилась за крышу и заметила боковым зрением, что Ирвин ловко запрыгнул на перила. И в этот момент голова у меня снова закружилась, пальцы соскользнули, и я с визгом рухнула вниз. Руку пронзила болью, меня дернуло, плечо хрустнуло, и я повисла над пропастью. Ирвин успел ухватить меня за запястье правой рукой и теперь держал. Мелькнула мысль, что лучшее, что он мог бы сделать для себя — отпустить. Вместо этого он рывком подтянул меня к себе, поставил на выступ, а затем прижал всем телом к перилам. «Зачем?» — хрипло спросила я, изо всех сил гася в себе желание сопротивляться. «Кемер прав». Кемер просто никогда не любил. «Посмотри на меня, Гвен!» Потребовал Ирвин. Я подняла на него взгляд и мгновенно утонула в черных омутах его глаз. А теперь слушай внимательно. «Я тебя не отпущу. Никогда. Мы оба по уши в этом дерьме, но мы еще поборемся, прежде чем утонуть. И либо выплывем, либо пойдем ко дну вместе, вдвоем, и больше говорить здесь не о чем». На глазах выступили слезы, и их пелена исказила весь мир. Лицо Ирвина смазалось, сознание растворилось в уже знакомом мареве, но я успела кивнуть. Ирвин втащил меня в комнату и усадил на постель. Оседлал сверху так, что я оказалась стиснута между его напряженных бедер. «А теперь пей». «Что это?» Вяло пробормотала я, чувствуя, как моих губ коснулся краешек стеклянной бутылочки. Зелье беспамятства. Мы пришли к выводу, что до тех пор, пока ты не помнишь ритуал, ты не сможешь его повторить. Я не хочу тебя забывать. Нахмурилась я, отчаянно цепляясь за разговор. Пей, Гвен, это приказ! Настоял Ирвин, и мне пришлось подчиниться. Зелье разлилось по рту, и я неохотно его проглотила. Ненавижу приказы. Выдохнула я, дрейфуя где-то на грани яви и наведенного сна. Положила голову на сильное плечо и прикрыла глаза. Касание горячей гладкой кожи успокоило. Я почувствовала себя ребенком, защищенным и беззаботным. «Должен предупредить, что зелье беспамятства не панацея», раздался из-за моей спины до да более знакомый мужской голос. «Но чей...» Разгадка была так близка, но ускользала. Я задышала спокойнее, проваливаясь в сон, но разговор мешал. — Что именно она забудет? — спросил другой голос, холодный и деловой. — Поначалу все даже себя. Потом воспоминания станут возвращаться. Это неизбежно, учитывая ее способности. Ее магия начнет исцелять тело, и эффект от зелья будет проходить. — И насколько его хватит? — спросил мужчина, держащий меня в руках. «На сутки? На несколько часов? Не знаю. Нам нужно продержаться еще хотя бы три дня до полнолуния». «Нет, Ирф!» — решительно возразил холодный голос. «Мы не можем провести ритуал слияния через три дня. Мы же договорились, что не раньше, чем через несколько месяцев. Вы не сможете поить говен зельем беспамятства целый месяц. Я это запрещаю!» отозвался другой собеседник. «Оно слишком мощно влияет на сознание. Даже после второй-третьей порции могут начаться галлюцинации или бред. Если накачивать ее три дня подряд, то наверняка разовьется паранойя. Это зелье разъедает мозги. И давать его регулярно недопустимо, гуманнее сразу убить. Запереть ее где-нибудь в темнице надолго мы тоже не сможем, это незаконно». Ее брат заявит в имперскую службу правопорядка, и я отправлюсь на каторгу за похищение и удержание. Кроме того, она на удивление прыткая. Не в кандалы же ее заковывать. Я не могу с ней так поступить. Лучше женюсь. Лучше отпусти, — посоветовал холодный голос. Признай, что хорошего выхода из ситуации нет. Она взрослая женщина, и ты сейчас вмешиваешься в ее семейное дело, хотя она тебя об этом не просила». «Ты даже не знаешь, возможно, она сама предложила брату этот вариант. А внушение понадобилось, чтобы она не струсила в последний момент. Или же они решили его провести, бросили жребий, и именно ей досталась участь пожертвовать собой?» «Если бы от меня зависело благополучие братьев и сестер, я бы принял удар на себя. Это нормально!» «Нет», — возразил мужчина, державший меня в руках. «Я уверен, что она этого не хотела и не просила». Нам нужно протянуть всего три дня. Это не так долго. Ирвин, ты не в себе. Ты же не будешь рисковать жизнью. Кемер, прекрати, рявкнул он. У меня вообще не было бы этой жизни, если бы не Гвен. Ты что, внезапно забыл, что такое долг крови? Долг крови? Это долг перед воином, спасшим твою жизнь в бою. Она не воин, а болезнь не бой. Болезнь куда хуже боя а хрупкая девушка нуждается в защите куда сильнее, чем тренированный воин. Ты ведешь себя как настоящий подонок по отношению к девушке, которая из кожи вон лезла, чтобы меня вылечить. Она не заслуживает такого отношения с твоей стороны. Она лечила тебя по договору и получила за это деньги. Ты что, теперь будешь жениться на каждой кухарке, которая на совесть отрабатывает жалование? Она не кухарка. Она Балар, прорычал в ответ голос и никакой ледяной сдержанности в нем не осталось. «Я имел дело с одной из ее сестер, и сложно представить более изворотливую, лживую и манипулятивную дрянь. Судя по всему, их братец ничем не лучше. Так с чего бы твоей драгоценной Гвен отличаться от них?» «Кемерн, ну, тут я соглашусь с Ирвом». «Гвен замечательная, умная, добрая, самоотверженная. Поверь, изображать эти качества ей было ни к чему, как и спасать Ирва». Она буквально не отходила от него ни на шаг и делала все возможное, чтобы ему полегчало. «А что касается Баларов?» «Ты же сам знаешь поговорку. Не суди дерево по одной червивой сливе!» «Пока что все встреченные мною сливы с этого дерева были не только червивые, но и гнилые!» — хмыкнул тот. «Это не имеет отношения к Гвен. Я, черт, ты можешь усыпить ее?» «Воздействовать магией не стоит. Могу дать еще снотворного. Отлично. Дай побольше!» А мы пока подумаем, что делать дальше. Мне приоткрыли рот и влили в него ложку терпкого зелья. Я покорно проглотила его и, наконец-то, утонула в спасительной темноте.